19 я глава. Зов первобытности. С того времени, как т а р з а н приемыш обезьяну ушел из племени больших антропоидов, оно было раздираемо постоянными распрями и ссорами. т е р к о с оказался жестоким и капризным царем. Многие из более старых и слабых обезьян, на которых он чаще всего привык обрушивать свой зверский нрав, ушли далеко вглубь страны. забрав с собой свои семьи в поисках тишины и безопасности. Но, наконец, и оставшиеся были доведены до отчаяния постоянными придирками Теркоза, и тут один из них вспомнил прощальный совет Тарзана: "Если у вас будет жестокий повелитель", сказал он, покидая их, "не поступайте так, как поступают другие обезьяны". Пусть никто из вас не пытается встать о с против него в одиночку. Вместо того, пусть двое или трое или четверо соберутся вместе и все сразу нападут на него. Тогда ни один властитель не осмелится быть иным, чем ему следует, потому что четверо всегда справятся с любым вождем. Спомнив этот мудрый совет, обезьяна повторила его многим из своих товарищей. Так что, когда Теркос вернулся домой, то его ждал теплый и дружный прием. Особых формальностей не было. Как только Теркос приблизился к сборищу, пять огромных волосатых зверей бросились на него. В душе Теркос был отявленным трусом, какими обыкновенно бывают нахалы и среди обезьян и среди людей. Поэтому Теркос не принял боя, исход которого был для него ясен, но вырвался и скрылся в ветвях деревьев. Он сделал еще две попытки вернуться в племя, но всякий раз на него нападали и прогоняли его. Наконец, поняв, что его никогда не примут обратно, он ушел в джунгли, горя ненавистью и бешенством. Несколько дней он там без цели бродяжничал. г н е в его все разрастался, и он искал какое-нибудь слабое существо, на котором он мог бы излить всю душившую его злобу. В таком состоянии духа это ужасное человекоподобное чудовище, перекидываясь с в е т к и на ветку, неожиданно встретило в джунглях обеих женщин. Он был как раз над ними, когда заметил их. Первое указание на его присутствие Джен Портер получила только тогда, когда большое волосатое тело прыгнуло на землю рядом с ней, и она увидела его страшную о б р а з и н у его о с к а л и в ш и й с я отвратительный рот не дальше фута от себя. Пронзительный крик вырвался у Джен, когда рука зверя схватила ее за плечо. Потом она увидела ужасные клыки. которые разверзлись над ее горлом, но прежде чем они коснулись прекрасной кожи, антропоид уже передумал. Его жены остались в племени. Он должен заменить их другими. Эта белая безволосая обезьяна будет первой в его новом хозяйстве. Он грубо вскинул ее на свои волосатые плечи и вспрыгнул на ветку. Готовят Джен участь, которая в тысячу раз хуже смерти. Крик ужаса негритянки раздался только один раз вместе с криком Джен Портер, а потом, как это всегда полагалось у Эсмеральды в критических моментах, требовавших полного присутствия духа, она упала в обморок. Но Джен Портер ни разу не теряла сознания. Правда, что страшная о б р а з и н а прижимавшаяся близко к ее лицу, и з л о в о н н о е дыхание, обдававшее ее ноздри, парализовали ее. Но сознание ее было ясно, и она понимала все, что происходило, когда зверь нёс ее. Все же она не кричала и не боролась. в н е з а п н о е появление обезьяны до такой степени сбило ее с толку, что ей стало теперь казаться, что ее несут к берегу. Она решила сохранить свою энергию и силу голоса до той поры, когда увидят, что они достаточно близко от лагеря, чтобы привлечь оттуда столь желанную ей помощь. Бедное дитя, если бы она знала, что ее несут все дальше и дальше в непроходимую глушь джунглей. Крик, который встревожил Клейтона и обоих стариков, привел Тарзана п р и ё м ы ш обезьян прямо туда, где лежала Эсмеральда. Но не на эсмеральде сосредоточился его интерес, хотя он и удостоверился, что она невредима. Одно мгновение Тарзан исследовал землю и ближайшие деревья, пока инстинкт обезьяны, соединенный с разумом человека, не рассказал ему, так изумительно знавшему жизнь лесов, все происшествие так же ясно, как будто он видел его своими глазами. И тотчас помчался он по свежему следу, который никакой другой человеческий глаз не мог бы заметить и тем более объяснить. Больше всего следов на концах ветвей, где антропоид перебрасывал с я светки на ветку, но по ним трудно установить его направление, потому что под тяжестью его тела ветвь склоняется вниз и неизвестно подымалась или спускалась по необезьяна. й зато ближе к стволу, где следы слабее, направление яснее означено. Вот тут на ветке большой лапой беглеца была раздавлена гусеница, и Тарзан инстинктивно чувствует, куда ступит теперь та же большая лапа, и действительно он находит там микроскопическую частичку уничтоженного червя, иногда простой влажный след. Дальше маленький кусочек коры отодран когтем. а направление излома указывает на направление беглеца. Там и сям на какой-нибудь большой ветке или на стволе дерева, которых коснулось волосатое тело, застрял крошечный обрывок волос. Потому как он втиснут под корой, он говорит Тарзану, что он идет правильно. Он не замедляет своего бега, чтобы подметить все эти на вид столь слабые признаки зверя. Для Тарзана. Они ярко выделяются среди мириады других повреждений, шрамов и знаков на ветвистом пути, но больше всего помогает ему запах, потому что т а р з а н преследует по ветру, и его развитые ноздри так же чувствительны, как ноздри собаки. Есть люди, которые думают, что существа низшего порядка специально одарены природой лучшими обонятельными нервами, чем человек. но это только дело развития жизнь людей не в такой сильной зависимости от совершенства их чувств способность к рассуждению освободила человека от многих обязанностей чувства до известной степени атрофировались так же как мышцы двигающие уши и в о л о с я н о й покров головы атрофировались от недостаточного употребления мускулы имеются и у ушей и под кожей головы Но они недоразвиты от того, что в них не нуждаются. Не то старзанам обезьяним приемышам. С первых дней детства его существование неизмеримо более зависело от остроты его зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, чем от более медленно развивающегося органа разума. м е н е е всего у Тарзана было развито чувство вкуса. И он мог с почти одинаковым удовольствием есть роскошные плоды и сырое мясо, долго пролежавшее в земле. В этом, впрочем, он мало чем отличался от наших утонченных гурманов. Почти бесшумно мчался Тарзан по следу Теркоза и его добычи, но звук его приближения все же достиг д о у ш е й убегавшего зверя и заставил его еще быстрее бежать. Три мили. были покрыты, прежде чем обезьяна человек настиг их и т е р к о з видя, что ему не уйти, соскочил на открытую небольшую поляну, чтобы сразиться здесь за свою добычу или же бросив ее спастись бегством. Он еще прижимал к себе огромной лапой д ж е н портер, когда тарзан, точно леопард, прыгнул на арену, которую природа как бы нарочно создала для этого первобытного боя. Когда т е р к о з увидел, Кто его преследовал? Он сразу подумал, что похищенная им самка жена Тарзана. Они очевидно были той же породы, оба белые и без волосы, е и т о р к о с был в восторге от возможности больно отомстить ненавистному врагу. в н е з а п н о е появление таинственного богоподобного человека подействовало как бодрящее вино на измученные нервы д ж е н Портер. По описаниям Клейтона своего отца и мистера Филандера она догадалась, что должно быть это и есть то самое изумительное существо, которое спасло их, и она видела в нем друга и защитника. Но когда Теркос грубо толкнул ее в сторону, чтобы броситься навстречу Тарзану, Джен Портер рассмотрела огромные размеры обезьяны, ее могучие мускулы и огромные клыки. И сердце ее у п а л о Разве мог человек, каков бы он ни был, победить такого мощного противника?